Глава 62. 27 декабря 2013 года. Бостон. Дженкинс не знал, спит он или бодрствует. Несколько минут он находился рядом с Клаудией. Они шли и любовались озером, в котором отражался бесконечный закат цвета янтаря. Он смотрел на нее сверху вниз, не понимая, реальность ли это, или злая шутка его разума. Действительно ли Клаудия умерла, Лаура жива, а в их городе появился обезглавливатель? Или этого всего в самом деле никогда не было? В течение этих нескольких минут он был по-настоящему счастлив. Когда он, держа Клаудию за руку, хотел рассказать ей, какая чушь ему приснилась, Он неожиданно почувствовал, как легкие его горят, а во рту сильно пересохло. Он попытался вдохнуть, и, когда снова посмотрел на Клаудию, ее уже не было. Он закричал изо всех сил, чувствуя, как падает в небытие, и в этот момент вышел из комы. В центральной больнице Бостона отдел помощи для пострадавших при пожарах находился на нижнем этаже, рядом с кабинетом реанимации. Это был настоящий муравейник из врачей, пациентов и их родственников. Доктора Дженкинса доставили сюда несколько часов назад на пожарной машине. Все это время он находился без сознания. Среди больничной суеты он пришел в себя, издав душераздирающий крик. «Все в порядке, доктор Дженкинс», — сказала медсестра. «Вы в абсолютной безопасности». Пожарные вытащили вас из огня, от дыма вы потеряли сознание. Это просто чудо, но на вас нет ни одного ожога». Он дышал полной грудью, заполняя легкие чистым воздухом. Он потрогал руками лицо, еще покрытое копотью, и снял маску, оставившую след от резинок на подбородке. «Где?» — закричал он. «Где?» «Что?» — удивилась медсестра. «Клаудия! Где она?» «Кто такая Клаудия? Доктор Дженкинс?» «Моя дочь. Где она?» «Ваша дочь тоже была в том горящем здании?» Лицо медсестры приняло встревоженное выражение, и она добавила «Пожарные привезли только вас». Директор вспомнил, как оказался здесь. «Квартира со звездой на двери. Бомба». Дым, огонь, стена с фотографиями, карта с тысячами отметок. Он понял. То, что он только что прожил вместе с Клаудией, было сном. Но, несомненно, самым реальным из всех, что он когда-либо видел, он до сих пор чувствовал дуновение ветра, аромат жасмины, исходящий от волос дочери, прикосновение ее руки. За один день Клаудия исчезла из его жизни, показала ему путь к ней через фотографии в альбоме и в качестве прощального жеста любви решила подарить отцу еще одно воспоминание, которое затмит то последнее, которое осталось у него, когда он увидел ее в последний раз. «Клаудии нет», — сказал он, глядя на свою руку. Медсестра с тревогой посмотрела на него, не зная, что сказать. Директор снова почувствовал прикосновение Клауди. Минуту он сидел, задумавшись, пока рука дочери не начала расплываться перед его глазами, принимая очертания книги, которую он прижимал к себе, охваченный дымом. «Книга!» «Черт возьми, а где книга?» «Какая книга?» — снова удивилась медсестра. «Со мной была книга. Я точно помню. Я нашел ее в той квартире. Все ваши вещи в камере хранения, но...» Директор спрыгнул с кровати, обнаружив, что к нему все еще был подключен провод, он, не задумываясь, сорвал его и вышел из палаты, стараясь держать равновесие и двигаться так быстро, как только ему позволяло его состояние. «Вы не можете просто так уйти!» — крикнула вслед медсестра. Директор, босой и одетый в халат для пациентов, побежал по коридору и вскоре оказался в приемной больнице. Напротив регистратуры располагалась комната ожидания, и около двадцати человек с удивлением уставились на доктора. Он направился к медсестре, находящейся за стойкой. «Мои вещи! Где они?» «С вами все в порядке? У вас есть выписка врача?» «Где мои вещи?» «Без выписки я не могу выдать вам ваши вещи». «Мне не нужна выписка! Мне нужно выйти отсюда!» — закричал он. Медсестра посмотрела на его полное ужаса лицо и уступила. «Вы уверены, что чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы уйти? Если это так, мне нужно, чтобы вы по подписали эти документы, и вы свободны». Директор тут же подписал добровольное согласие на отказ от медицинской помощи и ударил ручкой по столу. Медсестра удивленно подняла глаза. «Теперь вы отдадите мне мои вещи?» Сестра на несколько минут исчезла в комнате за своей спиной и вернулась с пластиковой коробкой серого цвета с этикеткой «Доктор Джас Дженкинс». «Это все, что было при вас. Ваша одежда, ручка, мобильный телефон». Дженкинс растерянно посмотрел на содержимое контейнера. Он ожидал увидеть в нем кое-что еще. И когда понял, что этого нет, на его лице появилось разочарование. — Ах да! — сказала медсестра. — Еще у вас было это! Она наклонилась к стойке и достала состаренную книгу с оборванными углами. Пожарные сказали, что вы защищали эту книгу собой, будто в ней была вся ваша жизнь. Вы с такой силой прижимали ее к себе, что невозможно было забрать ее у вас». Директор взял книгу и внимательно осмотрел ее. Это был не сон. Перед тем, как потерять сознание, он приложил последние усилие ради того, чтобы найти единственный оставшийся след — Если бы все, что было внутри той квартиры, погибло в огне, он бы утратил то последнее, что связывало его с Лаурой, а без этого продолжить ее поиски было бы невозможно. Ослепленный дымом, одолеваемый сном и атакуемый огнем, он в последнем порыве нащупал в темноте книгу и, сам не понимая почему, почувствовал, что должен защитить ее даже ценой собственной жизни. Что это за книга? — спросила заинтригованная. — Моя последняя надежда, — ответил он.